Друг, от имени нашей маленькой компании должен в очередной раз выразить вам глубокую признательность. Этот еженедельный совместный обед, как всегда, был прекрасен. Да, конечно. Ну, благодарю. благодарю. Мне всегда приятно так. видеть вас у себя в доме, джентльмен. Прошу, присаживайтесь, присаживайтесь поближе к камину. Сейчас подадут кофе. Эту часть наших вечеров я люблю признаться. Больше всего. Из-за кофе или из-за наших научных споров. И то, и другое в высшей степени привлекательно. А так, а, однако не будем нарушать традиции. Предоставим возможность высказаться хозяину дома. Да. Мне хотелось бы сегодня опровергнуть несколько общепринятых представлений. Интересно, каких же? Ну, вот, например, геометрия. Геометрия, которой вас обучали в школе, построена на недоразумении. А не думаете ли вы, что это м слишком широкий вопрос, чтобы с него начинать? Ничуть. Вы, без сомнения, знаете, что э, математическая линия, линия без толщины, воображаема и реально не существует. Вы знаете также, что не существует и математической плоскости. Все это чистые абстракция. абстракции. Ну, совершенно верно. Но ведь точно так же не имеет реального существования и куб, обладающий только длиной, шириной и высотой. Анна, вот с этим я не могу согласиться. Без сомнения, твердые тела существуют. Да, так думают большинство людей. Но подождите минуточку. Может ли существовать вневременной куб? Я вас не понимаю. Можно ли признать действительно существующим кубом то, что не существует ни единого мгновения? Право. А, -ха -ха. а из этого следует, что каждое реальное тело должно обладать четырьмя измерениями. Оно должно иметь длину, ширину, высоту и продолжительность существования. Три пространственных и четвертое временное. Это... Это право яснее ясного. Да, время и есть то, что подразумевается под четвертым измерением. Единственное различие между временем и любым из трех пространственных измерений заключается в том, что наше сознание движется по нему. Но некоторые глупцы... Неправильно понимают эту мысль. А именно? Пространство, как его понимают наши математики, имеет три измерения, которые называются длиной, шириной и высотой. И оно определяется относительно трех плоскостей, расположенных под прямым углом друг к другу. Но ведь на плоской поверхности, обладающей только двумя измерениями, можно представить чертеж трехмерного тела. Действительно. Но ведь точно так же при помощи трехмерных моделей можно представить предмет в четырех измерениях, если а, овладеть и перспективой этого предмета. Вы понимаете меня? Да, мне кажется, я теперь понял. Отлично, отлично. О, а вот и миссис Симпсон. Сэр Герберт, я могу подавать кофе? Мы с нетерпением ждем этого, миссис Симпсон. Прошу вас, джентльмены. Прекрасный кофе. Yeah. Однако продолжим. <todic> Ученые отлично знают, что время – только особый вид пространства. Mm. Если это так, э, <todic> то почему же всегда, вплоть до наших дней, мы смотрели на него как на нечто отличное? Почему мы не можем двигаться во времени, Точно так же, как движемся во всех остальных измерениях пространства. А вы уверены, что мы довольно свободно можем двигаться в пространстве? Мы свободно движемся в двух измерениях, вперед и назад, вправо и влево. Ну а как насчет движения вверх? Сила тяготения Ограничивает нас в этом? Не совсем. Существуют же аэростаты. Mm -hmm. до, до аэростатов, кроме неуклюжих прыжков, у человека не было иной возможности вертикального движения. И все же мы можем двигаться немного вверх и вниз? Легче, а значительно легче вниз, чем вверх. Но двигаться во времени совершенно немыслимо. Вы никуда не уйдете от настоящего момента. А -а -а. Мой дорогой друг, вы ошибаетесь. В этом-то и заключается зерно моего великого открытия. Если я, например, очень ярко вспоминаю какое-либо событие, то возвращаюсь ко времени его совершения. Почему же нельзя надеяться, что человек сумеет остановить или ускорить свое движение во времени, или даже повернуть... В противоположную сторону. Это совершенно невозможно. Но почему же? Почему? Это. Это противоречит разуму. Какому разуму? Конечно, вы можете доказывать, что черное-белое, но вы никогда не убедите меня в этом. С давних пор у меня была смутная мечта создать машину, чтобы путешествовать во времени. Это было бы удивительно. Можно было бы, например, отправиться в прошлое и проверить. Известное описание битвы при Гастингсе. Можно было бы изучить греческий язык из уст самого Гомера. Да. В таком случае уж лучше отправиться в будущее. Подумайте только. Можно было бы поместить все свои деньги в банк под проценты и вперед. Я могу подтвердить это опытом. То есть вы хотите сказать... Да, да, да, да. Я сейчас отодвину ширму, и вы увидите модель машины времени. Какая странная конструкция. Никель. А это что, хрусталь? Это только модель. По ней я делаю настоящую большую машину. Видно, что конструкция сделана весьма тщательно. Но... Да, на это ушло два года. Вот если нажать на этот рычажок, видите? Да. Машина будет скользить в будущее. А второй рычажок, вот этот, вот этот? да, вызывает обратное а, движение. Обратно. Вот это седло, в которое должен сесть путешественник во времени. Сейчас я нажму рычаг, и машина двинется в будущее. Впрочем, Филби, чтобы меня не заподозрили в обмане, нажмите этот рычажок сами. А, сюда? Т так? да. да. Нажимайте. Боже мой! Она... Она исчезла. А вы ощутили колебание воздуха. Смотрите! Даже одна из свечей погасла. Послушайте, вы действительно верите, что модель отправилась путешествовать во времени? Без сомнения. Скажу больше. В лаборатории у меня стоит почти оконченная большая машина. Когда она будет готова, я предполагаю сам совершить путешествие. А вы уверены, что эта модель отправилась в будущее? Ну, я наверняка не знаю. Как только будет готова большая машина, я отправлюсь в путешествие по времени. Это действительно серьезно? Или это фокус вроде того привидения, которое вы показали нам в прошлое Рождество? На своей машине я собираюсь исследовать время. Вы понимаете меня? Я никогда не говорил более серьезно, чем сейчас. Однако мы засиделись. Пора прощаться. Благодарю вас, джентльмены. Надеюсь, через неделю мы снова встретимся здесь, как обычно. Хм, какие могут быть сомнения? До свидания, джентльмены. До, До свидания. свидания. До свидания. Джентльмены, прошу вас, проходите. Спасибо. Благодарю, Благодарю вас, вас, миссис Симпсон. Спасибо. А где же хозяин? Хозяин еще вчера распорядился на этот счет. Он сказал, что у него важные дела, которые, может быть, задержат его. Хотя он постарается прибыть вовремя. Но ну, однако... Так, он просил вас садиться за стол, как обычно. Он сказал, что если не вернется то обещает потом объяснить, в чем дело. Ну что же, тогда к столу, джентльмены. Конечно, если он так сказал. В конце концов, имеет же право человек задержаться по делу. Ха. Обед, как всегда, прекрасен, но без него он, конечно, уже не топт. Ага. Вы слышите шаги? По-моему, это он. Добрый вечер, джентльмены. А, наконец-то. Господи, что с вами? Что это? Ничего. Волосы злохмачены, костюм порван, пыль, грязь. Джентльмен, посмотрите, он ранен. Да. Этот рубец на Ничего. лице. На вас напали? Минуту, господа. Ради бога, налейте мне воды. Налейте воды. Боже мой, какое блаженство. Ну, что с вами случилось? У вас такой вид. Да. Не беспокойтесь, все в порядке. Я все объясню, все хорошо. Ну Что же хорошего, вы ранены. Ну Это пустяки. Простите, я пойду приму в ванну и переоденусь. А затем вернусь и все-все расскажу вам. Оставьте мне только кусочек баранины. Я я смертельно хочу мяса. Может быть, вам нужна помощь? Да, нет, дайте мне несколько минут. Я все, все вам расскажу. Вы видите, в каком я виде. Я прошу вас, потерпите. Господи. Вы видели, как стоптаны и порваны его башмаки? Как странно он себя вел. Послушайте, а может он разыгрывает из себя бродягу? Вы хотите сказать, не пополняет ли наш общий друг свои скромные доходы нищенством? Что угодно, только не это, уверен. Джаммены, я убежден, что все это имеет какое-то отношение к машине времени. Хорошенькое путешествие во времени. Подумайте только, не может же человек покрыться пылью только потому, что запутался в своем парадоксе. Ну неужели в будущем нет платяных щеток? Кристать А что если это правда? Вообразите, что я принесу в свою газету статью, наш специальный корреспондент из послезавтрашнего дня сообщает. Курс акций в середине будущей недели колоссально. Ну, дорогой мой, это уж совсем несерьезно. тише. Кажется, он идет. А? Ну вот. Вот и я, джентльмен, Где моя баранина? На... Какое наслаждение воткнуть вилку в кусок мяса. Мы сгораем от нетерпения. Выкладывайте. К черту, к черту, к черту. Я умираю с голоду. Не скажу ни слова, пока не подкреплюсь. Боже. Так. Ах, как хорошо. Будьте любезны, передайте соль. Пожалуйста. Но пожалуйста. только слово. Вы путешествовали во времени? Да. Готов заплатить вам по шиллингу за строчку. Налейте мне вина. Прошу вас. Ну как? Ах, как хорошо. Я должен извиниться перед вами. Простите меня, я. Я просто умирал с голоду. Со мной случилось удивительное происшествие. Еще бы. Mm -hmm. Вот что. Mm -hmm. Я прошу вас, перейдемте в курительную. Это слишком длинная история, чтобы рассказывать ее за столом, уставленным тарелками. Признаться, я думал что ваш разговор в прошлый четверг изящный научный парадокс. Не более. Да и сейчас так думаю. Сегодня я, я не в силах спорить. Рассказать могу, но спорить нет, я не в состоянии. Если хотите, я расскажу вам о том, что что со мной случилось. Знаю, что едва ли не весь мой рассказ покажется вам с вам вымыслом. Ну а Ну пусть так. Но все-таки это правда. Правда, от первого до последнего слова. Сегодня в 4 часа дня я был в своей лаборатории. И с тех пор, за три часа, прожил восемь дней. Восемь дней, каких не переживал ни один человек. Я измучен, но я не могу спать до тех пор, пока не расскажу вам все. Вы согласны? Конечно, мы сгораем от нетерпения. Итак, слушайте. Сегодня я в последний раз проверил большую машину времени и сел в седло. Думаю, что самоубийца, который подносит револьвер к виску, испытывает такое же странное чувство, какое охватило меня, когда я взялся за пусковой рычаг. Я быстро повернул его. И что? Что вы почувствовали? У меня... Мне показалось, что я покачнулся, и возникло ощущение падения. Лаборатория стала какой-то туманной. Я повернул рычаг до отказа, и сразу наступила темнота, как будто потушили лампу. Но в следующее же мгновение вновь стало светло. У меня зашумело в ушах. Снова наступила ночь, затем день Снова ночь и так далее. Все быстрее и быстрее. Это, это должно быть движение по времени. Ведь вы с огромной скоростью устремились в будущее. Вы представляете, в секунду потемнения я видел луну, которая быстро пробегала по небу, меняя свои фазы. Это незабываемое зрелище. Потом я еще увеличил скорость. Вы не представляете, как это необычно, Наблюдать мгновенную смену времен года. Я видел, как деревья моментально вырастали и изменяли форму, как огромные, великолепные здания появлялись и таяли, словно сновидение. С какой же скоростью вы двигались? Стрелки циферблатов показывали, что я пролетал более года в минуту. Целый год? В минутку? Я понял, что это безумство, так мчаться, и затормозил слегка. И тут я увидел склон холма, покрытый пышной зеленью. Она оставалась на нем круглый год, зимой и летом, а вокруг вздымались огромные сооружения чудесной архитектуры. Я почувствовал желание остановиться, но боялся. Еще бы! Очутиться в будущем! Такие переживания. Да нет, нет, не то. Риск заключался в самом пространстве. Но ведь вы же путешествовали во времени. Причем здесь пространство. Пространство, необходимое для моего тела и для моей машины, могло оказаться уже занятым, как это. Ну, ну, пока я с огромной скоростью мчался по времени, это не имело значения. Я находился, так сказать, в разжиженном состоянии. Подобно пару скользил сквозь встречавшиеся предметы. Понимаю. Ну, Вместе вот. вашей остановки могло оказаться дерево, здание, любое твердое тело. Действительно, большой риск. Как, как же вы, вы раньше, раньше об этом не подумали? Ну, почему же я думал об этом? Но это... Неизбежный риск. Короче, я решился и рванул тормоз. Машина в то же мгновение перевернулась, и я, стремглав, полетел в пространство. то разглядел за рододендронами колоссальную фигуру, высеченную из белого камня. Она походила на сфинкса, а пьедестал показался мне сделанным из бронзы и был густо покрыт медной зеленью. А дома? Вы рассказывали о домах необычной архитектуры. Да, да, да. Они стояли вдали. Затейливыми перилами и высокими колоннами. И тут, подаркой, в стене ближайшего дома, я увидел несколько фигур в свободных, красивых одеждах. Они тоже меня увидели. Их лица были обращены ко мне. Из-за кустов позади белого сфинкса тоже показались люди. Как? Как они выглядели? Один из них выскочил на лужайку первым. Это. Это было маленькое существо, не более четырех футов ростом, одетое в пурпурную тунику, перехваченную талией кожаным ремнем. На ногах у него были не то сандалии, не то катурны. Ноги до колен были обнажены, голова не покрыта. И тут, обратив внимание на эту легкую одежду, я впервые почувствовал, Какой теплый там был воздух. Ага, значит, произошло потепление климата. Безусловно. Я вначале этого не заметил, потому что ну, я очень волновался. А люди? Что же люди? Этот человек, подбежавший первым, показался мне удивительно прекрасным. Грациозным, но чрезвычайно хрупким существом. И он улыбался. Вы знаете, при виде его я сразу почувствовал доверие. Я бы на вашем месте проявил больше осторожность. Ну, на всякий случай я вывинтил рычажки, приводящие машину в движение, и положил их себе в карман. Ведь все-таки я находился в эпохе 802 тысячи лет. Как? Что? Как? Как? Да, друзья мои, да, не удивляйтесь. Счетчик на машине показывал 802 тысячу лет. Это невероятно. а да, еще невероятнее другое. Я всегда предполагал, что люди 802 тысячи лет уйдут не, невообразимо дальше нас в науке, искусстве, во всем остальном. Но когда я пытался наладить с ними контакт, мне пришла в голову мысль, они имели ли я дела просто-напросто с дураками. Почему же? Ну, во-первых... Они очень скоро потеряли ко мне всякий интерес. Стали петь, собирать э, цветы. Я пытался указывать на предметы, называя их, и приглашая их сделать то же самое, чтобы составить для себя минимальный словарный запас. Но они так и не поняли, чего я хочу. Правда, потом, с большим трудом, мне удалось понять несколько существительных и даже один глагол. «Есть!», Есть. Но не больше. Может быть, вам следовало быть настойчивым? Нет. Более всего в этом мире меня поразило почти полное отсутствие любознательности у людей. Ну, вот, например, они повели меня в дом и относились дружелюбно, но совершенно равнодушно. А ведь я весьма отличался от них и ростом, и одеждой, и говором. Так значит, вы были внутри дома? Да, все здания там огромных размеров, залы большие, своды украшены резьбой, окна цветные. Но более всего меня поразило сочетание великолепия и запустения. Запустения? Да, цветные стекла во многих местах разбиты, занавески, покрытые густым слоем пыли, угол мраморного стола отбит. И эти люди все время держались группой – Они не выносили одиночество. Ели все вместе в одном зале, спали вместе. Я не встретил ни одного индивидуального или хотя бы небольшого дома. А вас они чем-нибудь угощали? Плодами, плодами, только плодами. Они исключительные вегетарианцы. Как я понял, лошади, коровы, овцы, все к этому времени уже вымерли как вымерли когда-то <смех> динозавры. Все, что вы рассказываете, безусловно, очень интересно, но никак не согласуется с известными теориями развития цивилизации. Получается, что прогресс человечества в какой-то период времени затормозился. Люди стали изнеженными, физически слабыми. Думаю, что нужно употребить термин «развитие» вместо «прогресс». На что употребляет свои силы Энергичное человечество на изменение условий жизни. Это очевидная истина. Мне важен не факт, мне важен вывод. Измененные людьми условия жизни оказали свое влияние на их потомков. Логичное рассуждение. Однако давайте дослушаем рассказ хозяина, а потом будем философствовать. Ну нет, чего же? Это очень интересное рассуждение. Благодарю. Так вот, при новых условиях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 цивилизованного человека. Пожалуй, в этом что-то есть. Да, да, друзья мои. Там в будущем я тоже думал об этом. Такова неизбежная судьба всякой энергии. Достигнув своей конечной цели, она еще ищет выхода в искусстве, в любви, а затем наступает бессилие и упадок. Люди того времени, ну, в которое я попал, Были способны только украшать себя цветами, танцевать и петь под солнцем. Вот что осталось от всех стремлений. В конце первого дня я сидел в наступавшей темноте, и мне казалось, что этим простым объяснением я разрешил загадку мира и постиг тайны прелестного маленького народа. Возможно, они нашли удачные средства для ограничения рождаемости. И этим можно объяснить пустоту многих заброшенных дворцов. Моя теория казалась мне ясной и правдоподобной. Боже, боже, если бы я знал, как я ошибался».